после чего считайте себя свободным. Остальное — наша профессия. Утром следующего дня я встретился с Фиццией в Ротонде. Посетителей было мало. В отдалении сидел грузный человек с тросточкой, по виду скучающий маклер или игрок на бегах, у окна с видом безденежного фронта просматривал газеты знакомый мне штабс-ротмистр. Я передал письмо и сказал... Могу вручить вам только двести рублей. Поманив Лакея, я показал ему полутысячную купюру. «Здесь вам не банк», — ответил он как положено. Вслед за этим я выразил желание пересечь Бибиковский бульвар, дабы разменять деньги в кассе магазина Габриловича. Но рука офици вдруг ловко вырвала у меня ассигнацию. «Знаю эти фокусы. Я тоже стою немалых денег». и письмо от Собеля. И все мои деньги мигом исчезли в ее ридикюле. Я невольно глянул в сторону ротмистра, но он глазами показал мне свое полное недоумение. Лакей тоже понял, что наша пьеса играется сикость-накость, и не нашел ничего лучшего, как подсчитать стоимость заказанного мною завтрака. С вас тридцать восемь копеечек, можете не проверять». Фицца уже направилась к выходу из ротонды. Ротмистр выжидал, а я, как последний дурак, сидел с раскрытым ртом. И в этот момент грузный господин с тросточкой, безучастно ковырявший спичкой в зубах, встал и направился ко мне. «Разрешите, я у вас прикурю?» И, прикуривая, он шепнул по-немецки. «В кафе переодетые русские шпики. Разве не видите, что вашу даму уже взяли?» Через окно кафе я заметил, как подол платья певички исчезает в глубине черной кареты. А этот тип наверняка принял меня за своего коллегу из Вены. Лакей еще постукивал карандашиком по столу. «Я жду с вас тридцать восемь копеек. Сейчас», — ответил я, — и схватил агента за глотку. «Ну, вы воротничок на шее венского шпиона». Внешне, выглядевший будто перчевым, оказался стальной пластинкой. Трость взлетела кверху, и она, увы, тоже была не камышовой, а железной. Последовал удар по голове, и я покатился на пол, громыхая падающими стульями. Ротмистр перестал изображать читателя газет. Он метнулся через все кафе и сбил агента с ног. Лакей навалился на него сверху. а я, лёжа на полу, перехватил руку шпиона с револьвером. Трах! Пуля со звоном высадила зеркальную витрину. Ротмистр уже брякнул наручниками. «Берём и этого в чёрную карету». «Готов!» В управлении Лепёхин встретил нас упрёками. «Дёрну уже её, чёрт, выхватить деньги! Откуда знать, что она такая нахалка? Всё получилось грязно, как участки. Одно утешение. Быстро!» Британские джентльмены считают разведку видом спорта, а в спорте без синяков не бывает. Глава вторая. Без объявления войны. Сегодня я встретил на мяснецкой гражданина В., который, старчески опираясь на палочку, нес обывательскую кошелку, а из нее свешивался хвост трески, купленный в магазине. Я узнал этого человека. После всех завихрений в жизни он остался в СССР и теперь жил на то, что обучал молодых дипломатов игре в бридж и покер. Случайная встреча с ним на Московской улице надоумила меня записать здесь забавную историю, которая, по всей видимости, может иметь отношение к моей судьбе.